нельзя было бы вынести, если бы она не была так кратковременна и не наступала в конце короткого осеннего дня на пороге ранних сумерек. Такой свет озарял ординаторскую, свет рано садящегося со осеннего солнца, сочный, стеклянный и водянистый, как спелое яблоко белый налив. Доктор сидел у стола, обмакивая перо в чернила, задумывался и писал,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 «Не могли одолеть, а что один утренник сделал?» Доктор поднял голову. Действительно основавшие мимо окна загадочные птицы оказались винно-огненными листьями клена, которые отлетали прочь, плавно держась в воздухе, и оранжевыми выгнутыми звездами ложились в стороне от деревьев на траву больничного газона.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 Самому захотелось стать силой. Вооруженный человек ⁇ это уже не просто человек. В старину такие шли из стрельцов в разбойники. Отклеми у него теперь винтовку, попробуй. И вдруг подоспевает клич.